Он стал бывать в обществе. Случайная встреча с месье Шарлем, который долго тряс ему руку и расспрашивал, где он живет и что делает, воскресила в Юджине былое влечение к искусству. Мсье Шарль стал горячо убеждать его снова устроить выставку своих картин, каких бы то ни было. «Вы!» — воскликнул он сердечно, но и с некоторой долей негодования, так как Юджин был для него прежде всего художником, и при том очень крупным. «Вы, Юджин Витло, редактор, издатель!» вы перед кем через несколько лет стоит вам только пожелать склонились бы все ценители искусства вы который мог бы отдав этому всю жизнь сделать для американского искусства больше чем любой известный мне мастер вы тратите свое время на заведование художественными отделами на редакторскую возню на издательское дело да неужели вам не совестно но и сейчас еще не поздно а ну давайте-ка устроим выставку что вы скажете если я предложу приурочить ее к разгару сезона Я имею в виду январь или февраль, а? В эту пору все интересуются искусством. Я предоставлю в ваше распоряжение самый большой зал. Ну, как вы думаете? Он весь горел чисто французским энтузиазмом. Он повелевал, вдохновлял, настаивал. Если только у меня что-нибудь выйдет, — негромко ответил Юджин, разводя руками. И в уголках его рта обозначились горькие складки презрения к себе. Возможно, что время мое уже ушло. «Ваше время ушло! Ваше время ушло! Какой вздор! И вы говорите мне подобные вещи? Если у меня что-нибудь выйдет... Нет, я отказываюсь иметь с вами дело. Вы с вашими бархатными тонами, с вашими смелыми линиями... Нет, это невозможно, немыслимо!» С пафосом чистокровного галла он воздел руки, закатил глаза, брови у него полезли на лоб. Затем он пожал плечами и стал ждать признаков оживления на лице Юджина. «Ну что ж», — сказал тот, выслушав его... «Но только я ничего не обещаю. Посмотрим». И он сообщил ему свой адрес. И опять эта встреча дала толчок Юджину. Месье Шарль, которому известно было мнение о нем знатоков и который в свое время успешно распродал все его картины, смотрел на них как на прибыльный товар, если не в Америке, то за границей, и надеялся в качестве импресарио талантливого художника заработать немало денег и славы. «Надо продвигать на рынок американских художников», кто-нибудь из них должен выдвинуться, так почему не Витла? Этот человек действительно заслуживает поддержки». И Юджин стал писать быстро, нервно, вдохновенно, все, что не попадалось ему на глаза, временами чувствуя, что была его сила навсегда утрачена. Он снял комнату окнами на север, неподалеку от дома, где жила Миртл, и здесь пробовал писать портреты Миртл с мужем, Миртл с маленькой Анжелой, создавая классически простые композиции, Затем он стал подбирать натуру на улице, чернорабочие, прачки, пропойцы, все характерные типы. Случалось, он уничтожал свои картины, но, в общем, работа подвигалась. Им овладело лихорадочное желание изобразить жизнь такой, какой он видел ее, запечатлеть ее с портретной точностью, со всеми ее странностями и причудами, с ее бессмысленностью и жестокостью. Он часто писал толпу, ее неустойчивые изменчивые настроения – Парадокс, который представляет собой опустившийся пропойца, живой труп, среди бьющей ключом жизни, на время завладел его воображением. Он видел в этом свой собственный протест, судорожное цепляние за жизнь, обвинение, брошенное в лицо природе, и это подхлёстывало его. Полотно это было впоследствии продано за 18 тысяч долларов, рекордная цифра.